Международный аэропорт Женевы, Гранд Саконе, Швейцария. Был поздний вечер, и мелкий дождь заливал серую взлетно-посадочную полосу и площадку перед ангаром Намир прислушался к стуку дождевых капель по металлической крыше Широкий навес был освещен слабо, чтобы не привлекать внимание гражданских самолетов Проезжавших в нескольких метрах от носа летательного аппарата, спрятавшегося под ним Надпись на корпусе снова была изменена, чтобы скрыть истинную принадлежность судна На нем красовалось черное с золотом название и логотип частной военной компании Bell tower У этой фирмы были давние и прочные контакты со швейцарским правительством, что сослужило хорошую службу тиранам. Их не трогали. Намир прошелся вдоль самолета, бросил взгляд в сторону противоположной стены, где Герман и Барретт работали в кузове неприметного грузовика. Остатки правого глаза немца были скрыты под куском пластыря, но не проявлял никаких признаков боли или дискомфорта намир не вмешивался они знали свое дело и после недавнего происшествия на борту были настроены больше не допускать оплошностей он дошел до грузового люка и остановился глядя на него замок был цел но петли и механизм повреждены люк не был предназначен для использования во время полета намир почувствовал чье-то приближение и обернулся к нему направлялась федорова откидывая колесо капюшон с темных волос на плечах блестели капли дождя выражение лица было непроницаемым но на мир достаточно хорошо ее знал и заметил признаки раздражения она не любила заниматься наружным наблюдением вместо того чтобы красться тенью за добычей она предпочитала настичь ее и убивать ты опоздала произнес он подняв голову она заметила царапины на корпусе и вопросительно взглянула на командира на мир улыбнулся уголком рта. Елена любила молчание. Иногда ему казалось, что он никогда не слышал ее голоса. «Ничего особенного», – заметил он. К сожалению, Бен Саксон принял решение расстаться с нами. Однако время и место для этого он выбрал не слишком удачно. Она прищурилась и провела рукой по горлу. Что-то вроде того. Он протянул руку и сменил тему. «Итак, давай его сюда». Федорова извлекла из кармана небольшой планшет и отдала на миру. Тот прикоснулся пальцем к экрану и начал просматривать изображения, хранившиеся в памяти устройства. Там оказалось несколько снимков гранд-отеля Метрополь – одной из самых шикарных местных гостиниц. На фотографиях было зафиксировано местоположение камер видеонаблюдения и постов охраны вокруг главного входа и на подземной парковке в задней части отеля. На других были коридоры пентхауса, лестницы и тому подобное. Последний снимок был сделан под углом, явно скрытно, в неожиданно представившийся момент. На мир увидел пожилого мужчину, окруженного толпой телохранителей и личных помощников. Профиль Уильяма Тагерта был легко узнаваем. На мир изучил лица других людей на фото, пытаясь определить, каковы его шансы против них, выискивая того, кто представляет угрозу. Некоторые лица были ему знакомы по предоставленным темплом файлам. Здесь был Исайя Сэндвелл, правая рука основателя фронта и начальник его штаба. Рядом личный помощник Таггарта Элейн Пеллер, несколько других. Ни у кого из них не было имплантов, даже самых простых. Намир был не настолько глуп, чтобы считать, будто кибернетические конечности сделали его неуязвимым, но благодаря им он превосходил других людей. Он никак не мог понять, на что рассчитывают они, надеясь защитить его от внешней угрозы. подобный тиранам хорошая работа обратился он к федоровой остальные файлы представляли собой копии схем проезда и делового расписания но основная часть этих данных уже несколько дней была предоставлена группе отнеси это гюнтеру убедись что никаких изменений в последнюю минуту не сделано потом помоги ему укрепить груз она ушла искоса бросив взгляд на хардости направлявшегося ей навстречу наемник провел ладонью побритой голове «Снежная королева вернулась?» Он оглянулся ей вслед. «Я так понимаю, у нас по-прежнему зелёный свет?» «У нас по-прежнему зелёный свет», — повторил Намир. «Гюнтер пригоден к бою, несмотря на ранение Операция слишком важна для группы, чтобы можно было её отложить. Мы должны продолжать». Хардести кивнул, но остался на месте. Намир, помолчав, заговорил снова. «Ты что-то ещё хотел мне сказать, Скотт?» Снайпер скрестил руки на груди. «Я был прав насчёт Сакса. Да, ты был прав, Намир встретился с американцем взглядом, ожидая продолжения, Хардести его не разочаровал, он оказался слабаком, ему не хватило жесткости для этой работы, ты сделал неверный выбор. Довольно, оборвал его Намир, чего ты от меня хочешь? Извинений? Ты ошибся, и это едва не привело к провалу операции. Услышав признание Намира собственной ошибки, Хардести осмелел и начал давить слишком сильно. ты почему я хотел видеть его в своем отряде ледяным тоном произнес на мир потому что он знал как можно разговаривать с командиром и как нельзя в отличие от тебя скот потому что этот отряд нуждается в равновесии хардости собрался было возразить но прикусил язык не успев сказать ничего такого о чем можно было впоследствии пожалеть он был наглым но не настолько глупым чтобы ссориться с джароном на миром однако он позволил себе соинственно ухмыльнуться. В равновесии, значит, он поднял взгляд на исцарапанный бок самолета. «Посмотри, к чему это привело!» – пробормотал он, уходя прочь.